Глава 20 На другой день после обеда Баландин и Жигальников выехали в эрбит. Вез их дед Филин, сутулись на козлах и сонно перебирая вожжами. Грязь по дороге была глубокой, и низами лошадь с трудом выдирала колеса. С конского крупа по бедрам катился пот, купряшки липли мухи, солнце жгло не по-апрельски, с сухим цепенящим зноем, который своей внезапностью насылал на душу истомленные ожидания. В придорожном лесочке, откуда взято строевое дерево и где сквозным светом размыты тени, заливалась и звенела птичья мелюзга. Низко над самыми вершинками берез сторожил свои уделы грозный и дикий ястреб-перепелятник, нечасто взмахивая широкими опахалами крыльев. Баландин глядел на согретый мир с молчаливой отрешенностью, озабоченной своими мыслями. Собрание подтвердило все его опасения. За объединение хозяйств голосовало крикливое меньшинство, у которого почти нет ни лошадей, ни семян, ни винтаря. Большинство же с чем пришло, с тем и ушло. Не изломается погода выезжать на свои загоны. «Землица в паре! Гребешки не подвяли бы!» — подстряхнул мужиков пчельник Осип Доглядов. И все заторопились за ним, рассыпая сходбище, будто в самом деле вдруг опахнуло людей, уходящей спелостью вешних полей. Влас Зимогор при бабах и ребятишках изматерил Доглядова, и Баландин поспешил увезти друга домой, а по пути выговаривал ему. Ты эту партизанщину, дорогой влас, выбрось на свалку и почитай Ленина. Да-да, почитай. Тысячу раз он прав. Прав. И вчерашнее собрание снова убедило меня в ленинской правоте. Если мы дадим мужику сто тысяч тракторов, он скажет, я за советскую власть. Вот так и надо. Постепенно. И неукоснительно, где словом, где примером и при должной производственной основе, считай, повернем нашу отсталую многострадальную деревню ко временам расцвета. Много было переговорено с устоинскими крестьянами, всего не упомнишь, но прочно осело в памяти только одно неутешное — он пред Рика Баландин мало пока помог селу. Правда, вытурил Мошкина, и вся жизнь вроде распрямилась, посвежела, однако чувствовал мужицкая настороженность, и выжидание не улетучились из устойного. «Да это все ничего», — брался успокоить себя Баландин. «Главное все-таки состоит в том, что мужик вовек не отвернется от советской власти, и рано или поздно твердо пойдет по указанному ею пути, только не опорочить бы нам своей ретивой поспешностью этот праведный путь. А нетерпением Власа понять можно. Он сердечно и настрадался, намаялся в одиночку, ждал колхозной весны, как из печи пирога. Да Мошкин тут своими действиями отпугнул людей от доброго дела, насторожил. Не в раз исправишь его загибы. тьфу ты, сухарь! Баландин дальнейшую жизнь деревни не представлял иначе, как в неразрывной связи с ленинским предсказанием о ста тысячах тракторов, разумно примеривал к нему свои силы мысли и постепенно ободрился, светлел. — Ну, что насупился, добрый молодец! — Баландин хлопнул Жигальникова по колену и так повернулся в тесном плетеном коробке, что едва не опрокинул весь ходок. Даже дед Филин на козлах с замахал локтями. Душат, небось, дома уж, а? Дома, дома, что уж там. Но дом домом, а я вот о своем. Ежели, думаю, отдадим мы в устойное красному пахарю первые трактора, лучшей агитации за коллективное земледелие и не понадобится? Добрый кредит ему вырешим. Как разумеешь на этот счет? Да так и разумею, Сидоромосович. Слепым надо быть или советской власти вредителем, чтобы не понять этого. Я с Мошкиным, верите, до сердечного поту спорил. Нет, ему дай подголик вымести крестьянские сусеки, а голодную десельщину в любой табун можно согнать. Да разве в табуне дело? Будь моя власть, я бы нашел ему табун Мошкину. Насчет Мошкина ты, положим, крутенько судишь, но от сельской работы устранить его и устранить. Оно и верно заставь дурака Богу молиться лоб расшибет. Вот этим табуном он, сухонявый, и отвратил всю середноту. Вдруг дед Филин повернул свою бороду к седакам и поглядел на них на обоих через прищур, хотел сказать что-то, но не решился, и Баландин весело ткнул его в поясницу. — Чего он то дед, выскажись? — И выскажусь, — вроде с вызовом заявил дед, но вместо разговора начал посвистывать на лошадь и озабоченно двигать локтями. После долгого ожидания Баландин вздохнул с усмешкой. — Вот такие они и есть, мужички-боровички. Тоже ведь терпение нужно говорить с ними. Пока за конюшню не сходит, слово не обронит. Туга мы. Ну, чего умолк-то, дед? — А то и умолк, товарищ Баландин, — заговорил дед Филин через плечо. — То и умолк, что не по шерсти тебя поглажу. Вот и думаю. Скажу я, а ему не поглянется — это тебе, значит. Давай, дед, критикуй, без оглядки, я дюжий. Это ты, к слову, так-то. А крить кана и тебе нож вострый. Али поперек горлу сказать. Не всякому любо, ежели его кроют. Не пугал бы, а? Увертливый ты, товарищ Баландин. Черт тебя бей! Слушай тожно! И дед Филин Совсем уже собрался говорить, да опять осекся и стал усердно перебирать вожжи. Дорога шла высоким сухим местом, тут ее обмяли, накатали, и лошадь сама взяла рысью, чтобы сбить с себя мух. Ходок катился мягко, бесшумно, и даже было слышно, как на осях чмокала согретая мась. — Приболел он, надо быть, к тебе, близёхонько лег. — сказал вдруг дед Филин, и, зажав в коленях вожжи, показал Баландину решеточку из пальцев. — За року, мол, не давал, так иди-ка покусай локоток. Не умел по-доброму, поживи по-худому. — Не скажешь ведь? — Другое на уме пасешь. То — То-то, что жалует царь, да не жалует псарь. Дед Филин умышленно затуманил свою речь, чтобы не обидеть Баландина своими немилостивыми призывами, хотя с языка так и просились злые определенные слова. Поняв, что задел Баландина за живое, опять занялся дорогой, вроде совсем устранился от разговора. Вот и поговорили с ним. Пожаловался Баландин Жигальнику, который хорошо разумел деда и только ухмылялся. Потом попытался перевести слова деда на шутку. Суд народа, Сидоромосоч, самый справедливый. Уж если псар не жалует, тут сама правда. Так это вы о Мошкине, догадался наконец Баландин и долго сучил ногами на перетертой соломе. У ну, Мошкин, конечно, перестарался, но ведь не ради личного интереса. Слышишь, дед дед Филин. Сперва одной вожжой, потом другой согнал с мокрой спины лошади мух и отозвался опять через плечо. — Я и говорю, товарищ Баландин, жалует царь, да не жалует псарь. Ты его с одного места уберешь, да на другое посадишь, а он и там почнет над людьми изгаляться. Да это было ладно, коли он для себя бы родел. Тут и перед их бывает отсытости. А у этого сердце злобой надсажено, все надорвато, таким уему нету. Конечно, держать таких надо подали. Значит, по-твоему, упечатать за решетку? Успеец. Ошибись, говорят, милуя. В библии-то как сказано? Жалью море не переедешь. С виду ты дед мягкий. Без приварка живу. Зачерствел, может. А слова мои, товарищ Баландин, мимо кармана не суй. Это уж как требование, что ли? Видишь, я обиделся. А как знаешь, мое дело сказать потому как он к нам еще сулился с каленым железом выжигать частность. Вот и говорю, таких лучше подали держать. Дед Филин ни разу не упомянул имя Мошкина и выразил этим свое, видать, немалое пренебрежение к нему. Далее до самой Мурзы ехали молча, дед Филин каялся, что ввязался в разговор, Баландина мучила мысль о том, что плохо он все-таки знает деревню, а Жигальников думал все о Валентине Строковой, которая была согласна бежать за дрожками до Ирбита, если бы того пожелал Андрюш. Жигальников с горячей неутолимостью вспоминал ловкую и неистощимую на ласку Валентину, вспоминал ее ловкую в перехвате и страдал от того, что не наполнил свое сердце ее грешной любовью, значит, не будет и не будет ему покоя. На Мурзе выпрягли кормить и голосами слуговых заводей спугнули не одну стаю уток. Дед Филин не отходил от лошади, пас ее на молодой зелени, словом избегал разговоров. Баландин в сухомятку пожевал сало с хлебом и лег в тень хатка на траву, не спал. Жигальников разулся и мочил ноги в холодной проточной воде. С высокой окрашившейся сухарины на них глядел перепелятник широкогрудый и пестрый. После отдыха к леснику Макеичу не заехали. В верстах в пяти перед Ницей, когда солнце перевалило к закату, с болотных гарей на дорогу вырвался тугой порыв ветра. Он смел с потной лошади мух, растрепал конский хвост и гриву, за первой горячей волной ветер пригнал сырую прохладу и принес слабый раскат далекого грома. Суетным троеперстием дяд Филин бросил на грудь два мелких крестика и, не доверяя себе, озадачил Седаков. Это не уж гром? Но те, занятые своими мыслями, совсем плохо расслышали глухое ракотание грома, а Баландин даже усмехнулся. — Быть не должно. Небось, сушину в болото хряснуло но не проехали и версты, как гром повторился ближе и явственней. Ветер усилился, деревья зашумели тревожно, и над лесом, наплывая на дорогу, появилась густая туча с лиловыми полосами, стремнисто скошенными к земле. Солнце ярко осветило рваные, на глазах меняющиеся края тучи, золотой прошлой окантовало сквозные проемы, и погасло вдруг точно его задуль. Над дорогой сделалось сумеречно, а в лесу потемнело. Потянуло прохладой, и раскаты грома подступили совсем близко. Вроде круговой вихрь выл и рвал со всех сторон. Напуганная лошадь чуть было не сдернула ходок с насыпи, но дед Филин осадил ее на вожжах, успокоил. Лошадь вся... Сугорбилась, поджала хвост, садилась на задние ноги с каждым ударом. Баландин и Жигальников запахнулись одним плащом, ожидая дикого набега ливня, которым уж дышал весь воздух. Им обоим казалось, что они надежно укрыты, однако в всполох молнии, проникающий, ослепил их, в глазах все занялось белым огнем. При очередном подхвате ветер сорвал с них плащ и едва не унес. И снова молния с трепетным затяжным огнем, затем пауза обмирания и падающий гром, сильный и резкий. Сзади ходка, к самим колесам, упал отломленный от старой лиственницы сук, и лошадь опять было рванулась. Баландин и Жигальников ужались к дну плетенки, а глаза их опять ослепило. Ходок трясло и дергало, будто он летел по ухабистой дороге. В грохоте и судорожных всплесках молний, казалось, все раскололось на куски и с треском оборвалось и падает куда-то в прорву. На самом же деле Ходок стоял на месте, потому что дед Филин крепко держал лошадь, которая так и выплясывала, так и ходила. «Ну-ну», — уговаривал он ее своим домашним голосом, — «эка испужалась» да уж и рассветление близко. Но туча совсем заволокла небо. Теперь уж громыхало со всех сторон, а дождя не было ни капли, и сам воздух, казалось, сухо искрился, и тяжело пах кузнечным горном железной окалиной. Но вот мало-помалу ветер стал утихать, там, откуда пришла туча, заметно прояснило, а вскоре и гром отошел, хотя и доплескивался по верху с широким захватом и совсем близко. Дед Филин выбрал у лошади из-под хомута свалявшуюся гриву, выровнял ее по одну сторону, поднял на сиделке, тряхнув всю упряжь, и опять сказал лошади задушевно, — Эка испужалась! Слава богу, отнесло! Баландин и Жигальников уселись в коробок, как прежде, и Жигальников спросил деда Филина, который совсем собрался залезать на козлы и даже стал на переднее колесо одной ногой. Что же это, дед, Грозат какая странная. Сухая. Зовется. Редко она живет, и все больше к трудной паре. Да, год этот високосный, вздохнул Баландин. С касьяном. Он, этот Касьян, хоть и к святым причислен, а глаз у него, прости, господи, оступный. На что взглянет, то и вянет. Хоть человек, хоть скотина, хоть рожь. Эх, ма, Касьян, Касьян, мужику один из ян. Дед Филин поднялся на козлы, подобрал поло своего дождевика и сел. Тряхнул вожжами. Пошла давай. Через реку переправились и поднялись на высокий полевой берег в закатную пору. На прогоне сразу взяло сквозняком, небо по всему кругозору было холодное, а к западу со столистым отливом. Низкая заряд свела блекла, обдутая студеным ветром, предвещая возвратный зазимок.